29 июля 39 -го. Я очень люблю многие наши церковные обряды и празднества, и никогда не стало бы их изгонять из жизни народа. Наоборот, они должны быть еще более одухотворены и тем стать еще ближе народному сознанию. Главное, их внутренний глубокий смысл должен быть осознан. Также я храню память о нескольких прекрасных священниках и мечтаю встретить таких и в Новой России. Мои слова относятся лишь к закостенелым мышлениям. Всякое невежество, где бы оно ни проявлялось, должно быть обнаружено и, по возможности, искоренено. Я верю в новую чудесную храмину духа, новую религию, основанную на сердце и просветленном им разуме.